Кэти испытывала совсем другие чувства. Она была не способна к тем тонким различиям, которые умела делать ее сестра. Но натура у нее была глубоко привязчива. И она по-настоящему любила своего мнимого отца, хотя и не так нежно, как покойную мать. Ей больно было слышать, что он не имеет права на ее любовь. Смерть и эти слова, как бы вдвойне лишали ее отца. Не будучи в силах совладать с собой, бедная девушка отошла в сторону и горько заплакала. Это несходство в настроении у обеих девушек заставило их в течение долгого времени хранить молчание. Джудит часто подавала воду страдальцу, но не хотела докучать ему расспросами, отчасти щадя его. Но еще больше говоря по правде, из боязни как бы дальнейшие объяснения не изгнали приятной уверенности, что она не дочь Томаса Хаттера. Наконец Хэтти осушила свои слезы, подошла ближе и села на стул рядом с умирающим, который лежал, вытянувшись во весь рост на полу. Подушкой ему служила груда, оставшейся в доме старой одежды. «Отец!» — сказала она. «Разрешите называть вас отцом, хоть вы и говорите, будто вы не отец мне. Отец, позвольте почитать вам Библию. Мать всегда говорила, что Библия приносит утешение страждущим. Она часто тосковала, страдала и тогда заставляла меня читать Библию. Это всегда приносило ей облегчение». Много раз мать слушала меня, когда слезы лились у нее из глаз, а под конец начинала улыбаться и радоваться. Отец, вы и не знаете, какую пользу может принести вам Библия, потому что никогда не испытывали этого. Теперь я прочитаю вам главу, которая смягчит ваше сердце, как смягчило сердце Гуронов. Нет надобности объяснять, что бедная Хэтти отнюдь не вникала в смысл Библии. Выбирая какое-нибудь место для чтения, она руководствовалась только своим инстинктом. На этот раз ей пришло в голову, что покойная мать больше всего любила книгу Иова и всегда перечитывала ее с новым наслаждением. Хэтти знала ее почти наизусть и теперь начала уверенно читать. Погибнет день, в который родился я, и ночь, которая сказала, зачался человек. Ночь-то будет тьмою, и...» Тут болезненные стоны умирающего на минуту прервали чтение. Хаттер бросил вокруг себя беспокойный и блуждающий взгляд, но вскоре нетерпеливым движением руки подал знак, чтобы чтение продолжалось. Исполненная необыкновенного одушевления, Хетти громким и твердым голосом прочла все те главы, где страдалец Иов, проклявший день своего рождения, примиряется, наконец, со своей совестью. «Вы теперь чувствуете себя лучше, батюшка?» спросила Хетти, закрывая книгу. «Матушке всегда было лучше, когда она читала Библию, «Воды», — перебил Хаттер. «Дай мне воды, Джудит. Неужели мой язык всегда будет так гореть, Хэтти?» «В Библии, кажется, есть рассказ о человеке, который просил остудить ему язык, в то время как сам он жарился на адском огне». Джудит, потрясённая, отвернулась, а Хэтти поспешила отыскать это место, и громко прочитала его несчастной жертве собственной алчности. «Это то самое, бедная Хэтти. Да, это то самое. Теперь мой язык остудился. Но что будет потом?»